Глава девятая. Уложив будоха отдохнуть перед дальней дорогой, Урмата направился к себе в кабинет. Действие с парами накончалось. Он снова чувствовал себя усталым и разбитым, снова заныли ушибы и стали вспухать изуродованные веревкой запястье. «Надо поспать», — думал он, — «надо обязательно поспать». «Не надо связаться с Доном Кондором, с патрульным дирижаблем, пусть сообщат на базу». И надо прикинуть, что мы теперь должны делать? И можем ли мы что-нибудь сделать? И как быть, если мы ничего больше не сможем сделать? В кабинете за столом сидел, сгорбившись в кресле и положив руки на высокие подлокотники, черный монах в низко надвинутом капюшоне. Ловко, подумал Ромато. Кто ты такой? Устало спросил он. Кто тебя пустил? Добрый день. «Благородный дон Ромата!» — произнес монах, откидывая капюшон. Ромата покачал головой. Лавка, сказал он. «Добрый день, славный Арата!» «Почему вы здесь? Что случилось?» «Все как обычно», — сказал Арата. «Армия разбрелась. Все делят землю. На юг идти никто не хочет». — Герцог собирает недорезанных и скоро развесит моих мужиков вверх ногами вдоль старского тракта. — Все как обычно, — повторил он. — Понятно, — сказал Румата. Он повалился на кушетку, заложил руки за голову и стал смотреть на Арату. Двадцать лет назад, когда Антон мастерил модельки и играл в Вильгель-Мотеля, этого человека звали «Аратой красивым» и был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас. Не было у Арата красивого, на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма. Оно появилось после мятежа суанских корабельщиков, когда три тысячи голых рабов-ремесленников, согнанных на суанские верфи со всех концов империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения, В одну ненастную ночь вырвались из порта, прогодились по Саану, оставляя за собой трупы и пожары, и были встречены на окраине закованной в латы имперской пехотой. И были, конечно, у Арата красиво целого оба глаза. Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы, когда двадцатитысячная крестьянская армия, гоняясь по митрополии за баронскими дружинами, сшиблась в открытом поле с пятитысячной гвардией императора, была молниеносно разрезана, окружена и вытоптана шипастыми подковами боевых верблюдов. И был, наверное, арата красивый, строен, как тополь. Горб и новое прозвище он получил после Виланской войны в герцогстве Убанском, за два моря отсюда, когда после семи лет мора и засух 400 тысяч живых скелетов Вилами и оглоблями перебили дворян и осадили герцога Убанского в его резиденции. И герцог, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, объявил подданным прощение. В пятеро снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности. И Арата, уже видя, что все кончено, умолял, требовал, заклинал не поддаваться на обман. Был взят атаманами, полагавшими, что от добра добра не ищут, Избит железными палками и брошен умирать в выгребную яму. А вот это массивное железное кольцо на правом запястье Было у него, наверное, еще когда он назывался красивым. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры. И ората расклепал цепь, ударил этим кольцом в висок капитана Эгу-Любезника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 Я ненавижу попов. Мне очень горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Папы говорят, что боги владеют молниями. Да, Нурмата, мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены. Нурмата глубоко вздохнул. После чудесного спасения на вертолете Арата настоятельно потребовал объяснений. Румата попытался рассказать о себе. Он даже показал в ночном небе солнце, крошечную, едва видную звездочку. Но мятежник понял только одно. Проклятые попы правы, за небесной твердью действительно живут боги. все благие и всемогущие. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному. — Бог, раз уж ты существуешь, дай мне свою силу, ибо это лучшее, что ты можешь сделать. И каждый раз Румата отмалчивался и переводил разговор на другое. — Да, Нурмата, — сказал мятежник, — почему вы не хотите помочь нам? — Одну минутку, — сказал румат прошу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом. — Это не важно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги. Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу? Не будем говорить об этом. Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда никому не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться? Трудно быть богом, подумал Румата. Он сказал терпеливо, вы не поймете меня. Я вам двадцать раз пытался объяснить, что я не бог. Вы так и не поверили. И вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием. У вас есть молнии? Я не могу дать вам молнии. Я уже слышал это двадцать раз, сказал Арата. Теперь я хочу знать, почему. Я повторяю, вы не поймете. А вы попытайтесь. Что вы собираетесь делать с молниями? Я выжгу золоченую сволочь, клопов. Всех до одного, весь их проклятый род до двенадцатого потомка. Я сотру с лица земли их крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать их и поддерживать. Можете не беспокоиться, ваши молнии будут служить только добру. И когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их. Арата замолчал, тяжело дыша. Лицо его потемнело от перелившей крови. Наверное, он уже видел охваченные пламенем герцогства и королевства. И груды обгорелых тел среди развалин, и огромные армии победителей, восторженно ревущих. «Свобода! Свобода!» «Нет», — сказал румата «Я не дам вам молний. Это было бы ошибкой». — Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас. — Арата слушал, уронив голову на грудь. Румато стиснул пальцы. — Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. — Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны. Если вы погибнете, если молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши. Тогда мне даже страшно подумать, чем это может кончиться. Они долго молчали. Потом Румата достал из погребца кувшины из Торского и еду и поставил перед гостем. Арато, не поднимая глаз, стал ломать хлеб и запивать вином. Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Он знал, что прав. И тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. Арата явно превосходил его в чем-то, и не только его. А всех, кто незваным пришел на эту планету и полной бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот бесстрастный гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал, Ничего нельзя приобрести, не утратив. Мы бесконечно сильнее ораты в нашем царстве добра и бесконечно слабее ораты в его царстве зла. — Вам не следовало спускаться с неба, — сказал вдруг Арата. — Возвращайтесь к себе, вы только вредите нам. — Это не так, — мягко сказал Румата. «Во всяком случае, мы никому не вредим». «Нет, вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды». «Кому?» «Мне». «Вы ослабили мою волю, Дон Румата». «Раньше я надеялся только на себя, а теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной». Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой, а теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примите в них участие. Уходите отсюда, до Нормата, Вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии. Или хотя бы вашу железную «Или хотя бы просто обнажите ваши мечи встаньте во главе нас!» Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Румата глядел на его пальцы, лишенные ногтей. Ногти специальным приспособлением вырвал два года тому назад лично Дон Реба. «Ты еще не знаешь всего», — подумал Румата. Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на арканарский трон. Ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр, единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по дороге ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли бескрепостных. И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на земле, и на твоей планете. — Молчите, — сказал Арата. Он отодвинул от себя тарелку и смел рукавом рясы крошки со стола. — Когда-то у меня был друг. — сказал он. — Вы, наверное, слыхали. — Вага-колесо. Мы начинали вместе. Потом он стал бандитом, ночным королем. Я не простил ему измены, и он знал это. Он много помогал мне из страха и из корысти, но так и не захотел никогда вернуться. У него были свои цели. Два года назад его люди выдали меня Дону Ребе. Он посмотрел на свои пальцы и сжал их в кулак. — А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту. В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг. Он поднялся и надвинул капюшон на глаза. — Золото на прежнем месте, дон Румата. — Да, — сказал Румата медленно. — На прежнем. — Тогда я пойду. — Благодарю вас, дон Ромата. Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. Внизу в прихожей слабо лязгнул засов. — Вот и еще одна забота, — подумал Ромата. — Как же он все-таки проник в дом? —